Глава 33 Эмма Так вести себя с Тимуром нельзя. Он не из тех мужчин, которые прощают пренебрежительное отношение к себе. Умом я это понимаю прекрасно. Но не стоит забывать об эмоциях. Порой с ними тяжелее справиться, чем поезд товарный голыми руками остановить. То есть задача невыполнимая. Как только дверь за Тимуром закрылась, я поняла, что наделала. Страшно его потерять. И открыться полностью страшно. Я не уверена, что готова к новой боли. Нам с ним нужно поговорить. Однако я до смерти робею от одной мысли о том, что придется с кем-то быть откровенной. При всех плюсах у одиночества есть один минус. Ты быстро к нему привыкаешь. Очень сложно и страшно выйти из зоны комфорта. Я привыкла полагаться сама на себя. Этот навык складывался годами и после смерти родителей лишь укрепился. Живя в спортивной школе-интернате, я не обзавелась близкими друзьями. Крепкая дружба нереальна, когда между вами борьба постоянная. Самым близким человеком в стенах центра для меня была тренер. Но что я могла с ней обсудить? Голеностоп потянула или все мышцы тела болят, или... Кушать невыносимо хочется, а перед стартом инстаграм лишних набирать нельзя. Проблемы были другие. Возможно, я бы обсудила с ней симпатию к парню какому-нибудь, но ее в моей жизни так и не случилось. Симпатии этой. Не говоря уже о более сильных чувствах. Ни одной, хотя бы немного волнительной ситуации. Ничего. А теперь событий лавина. И вот я вместо того, чтобы заняться подготовкой к студенческому чемпионату мира по программированию, пытаюсь найти для себя хотя бы какой-то выход из ситуации. Сейчас понимаю только одно. Потеряю Тимура, очень буду жалеть. Эту фразу можно повторять как аффирмацию. Только толку-то. Он все равно ушел, хлопнув дверью. Оставшись одной, всегда проще успокоиться. Всю свою сознательную жизнь я была спокойной и терпеливой. Иначе бы не выдержала темп своей прошлой жизни. Прогон за прогоном на протяжении девяти часов совершать всякий ли сможет? Сейчас у меня целые локти, колени, но ну, почти. А раньше постоянно ходила ободранной. Вся поверхность тела, соприкасающаяся с ковром, подвергалась каждодневной жесткой терке. Были девочки очень талантливые, но они не выдерживали. Ломались как физически, так и психологически. Метание предметов неизвестно куда или в тренера, крики, постоянные эмоциональные срывы. Мне же нравилось то, что я делала. Нравилось изнурительно тренироваться. Тренировки приближали меня к желаемому результату. Гимнастика – воздух. Гимнастика – жизнь. Я не видела сложности в длительной многочасовой тренировке. Перед серьезными стартами почти круглосуточно на ковре находилась. Девочки, у которых был график «две тренировки в день», уходили после первой тренировки днем, я еще тренировалась. Приходили на вторую вечером, я еще тренировалась. Уходили вечером, я еще тренировалась. Абсолютно не значит, что мне не было трудно. Было. Но я знала, для чего этот адский труд. Без плотных ритмичных нагрузок не было бы золотых медалей. Медали, как воздух, нужны были неуверенной маленькой косолапой девочке, которая так и оставалась во мне жить. По сей день. Ничего не поменялось. Спорт меня выкинул из своих объятий, а обыденность переняла его правила. Не могу представить жизнь без боли. Преодоление. Этим словом я могу описать то, что вокруг меня всю жизнь происходит. То, что я сорвалась на Тимура, плохо, но ожидаемо. В какой-то момент терпение лопается, и ты на зло всем, в том числе и себе, рвешь связь с окружающим миром, стараясь освободиться от угнетающих чувств. Так уже было четыре года назад. В итоге оказалось, без гимнастики я смогла жить. Смогу ли без Тимура? Не факт. Его желание поговорить вполне понятно и обоснованно, но я не могу. Не могу и все тут. Жаловаться, ныть, казаться слабой – неприемлемые для меня вещи. Тем более я не понимаю, что происходит между нами. Мы ведь не вместе. Он меня бросил. Или мы никогда не были вместе? Не представляю, как отделаться от ощущения – что он в скорости снова исчезнет из моей жизни. Вспоминая о том, как он остался со мной, на глаза слезы наворачиваются. Оля меня убьет, когда узнает о моей расточительности в отношении оставшегося на подготовку времени. В голову влетает ее фраза. «Организую тебе мировое чемпионство. Ты ведь хотела?» В ней, в отличие от себя самой, я не сомневаюсь. Более светлую голову трудно сыскать, как и человека, пережившего больший ужас, чем она. Как у нее получилось после случившегося остаться доброй и милой девушкой? Один из самых сложных вопросов в моей голове. 99% людей сломались бы или, по меньшей мере, перестали напрочь доверять людям. Предательство близких – неизлечимая боль. Телефон на моих коленях начинает вибрировать мгновенно подхватываю его в надежде голос Тимура услышать. Немного расстраиваюсь, увидев на экране фотографию Аюши. Вот уж любительница звонить по видеосвязи. Быстренько протерев ладонью глаза и влажные щеки, принимаю вызов. Здороваюсь с родными первой. «Мы по тебе соскучились!» – вопит с экрана малышка наша. «Эмма, ты плакала?» Этот взволнованный взгляд я из тысяч узнаю. Бабушка считывает мои эмоции за долю секунды. «Айчик, сходи на кухню, принеси мне воды!» Бабуля сливает недовольную малыху, чтобы не мешала мозги мне вправлять. После того, как слышится хлопок двери, Ба снова ко мне обращается. «Милая, что случилось?» «Твой мужчина, он тебя обидел?» Слова даются ей с трудом. Очень волнуется. Зная, что она желает мне только добра, Смотрю на нее с нежностью и отрицательно головой качаю. «Эмма, моя девочка, ты можешь со мной поговорить. Можешь довериться. Я обещаю постараться понять тебя в любом случае. Хотя для меня это и непросто. Другого твоя мама мне бы не простила». Бабушка с мамой были близки предельно. Сложно передать, насколько сильно они друг друга любили и поддерживали. Представить, как тяжело бабушка переносит смерть мамы, еще сложнее. «Энеке, все хорошо. Мои познания в Эвенкийском, если быть честной, крайне ничтожны. Спасибо, что она не морщится от моего кривого бабушка». Влюбившись в дедушку, она без труда эвенский язык выучила и обычаи его народа. Я же не освоила ни ее родной язык, эвенкийский, ни дедушкин эвенский. Оправданием мне может служить только то, что на протяжении десяти лет моей жизни никто в окружении на этих языках со мной не разговаривал. Дома мы с родителями общались на русском. На базе некоторые ребята на кыргызском разговаривали. «Что бы ни случилось, помни, у тебя есть мы». «Очень тебя люблю, моя дорогая Эмми». Грустная улыбка украшает лицо бабушки. «Я знаю, она видит во мне маму. В Благовещенске ты счастьем пылала. Сейчас в твоей душе грусть поселилась. Сердечная мышца на части рвется, не выдерживая мощности ритма собственного биения. Научиться спокойно реагировать на доброту в свой адрес я так и не смогла. Ни тете, ни бабушке. Я не стала бы рассказывать о том, что случилось. На их долю и без того выпало много тяжести. К тому же мне не хочется услышать что-то с сродни «А мы тебе говорили, жить одной в Москве опасно». Им обеим хватит тактичности сгладить свои высказывания. Ни за что не обидят. Но меня, правда, предупреждали. Кто-то посчитает, что нельзя было меня отпускать. Но нужно знать меня лично, чтобы понять, если я чего-то хочу по-настоящему, меня не удержать. Ба позволяет мне перевести тему в сторону ее здоровья, подробно рассказывая, как проходит реабилитация. «Эмма, мне бы хотелось познакомиться с твоим...» Ей машинально хочется сказать «мальчиком», но Ба едва уловимо морщится. Тяжело наблюдать такую реакцию. «Молодым человеком. Это ведь ему я обязана почти восстановленным зрением». Своей просьбой она меня в тупик ставит. Если они с Тимуром обсудят оплату операций, ко мне появятся вопросы. Причем у обоих.